Глава 35. База располагалась на одном из крупных астероидов и была похожа на заброшенную попытку отстроить шахтерскую колонию. Проект не оправдал себя, но им воспользовались те, кому недостроенный комплекс был идеальным местом для собственных изысканий. Видимо, база была основана недавно, поскольку мародеры давно бы прибрали это место к своим рукам. И, возможно, Фантия и пытался сделать это. Если учесть, что у пояса его Зауре и отследил. Сам комплекс не выглядел опитаемым. Никаких внешне видимых систем обороны они не заметили. Лишь ангар. До средней мощности генератор щита. Магра отошла на максимальное отдаление, включила свои собственные щиты, используемые пиратами для исчезновения с радаров сил безопасности. Удобная вещь. Шейн давно мечтал приобрести его для путника. Но слишком дорогое удовольствие. Капитан выбрался из объятий доктора, который все-таки не сдержался. Даллок проворчал что-то душевное, похлопал торно по плечу и немедленно попал в следующее объятие. Вырваться из лапка ранца было куда проблематичнее. Капитан застонал, задыхаясь, и саперу пришлось немедленно отпустить его с извинениями. «Есть еще желающие!» — сердито проворчал Шейн, разводя руки. Ваухан распростер свои объятия и усмехнулся, когда капитан скривился от отвращения. «Ввиду отсутствия физической оболочки, данное действие невозможно», — сверкнула Бии. «Какая жалость!» — хмыкнул Даллок и поглядел на Кристину. «Моя физическая оболочка не собирается мучить тебя». Девушка обтерла рукавом свой перепачканный гелиодорской пылью подбородок затем направилась в сторону своей каюты, желая умыться или переодеться. У них было несколько минут до выхода. Кристина ужасно расстроил тот факт, что никто не догадался прихватить ее одежду. Ей никогда не избавиться от отвратительного платья. Благо, плащ, одолженный у Заури, прикрывал хоть немного. За спиной раздались гулкие шаги, и Шейн подтянул девушку к себе, обхватывая рукой за талию. Капитан прижал Кристину к своей груди, и девушка ощутила его теплое дыхание на шее. «Я так боялась, что потеряю тебя», – прошептала она тихо. Затем развернулась к шейну лицом и сама крепко обняла. «Ты заставила и меня бояться, Крис». Далок наклонился к ней и коротко поцеловал. «Время идет, рянец!» – раздался у него за спиной голос Вилла. «Не смей указывать мне на моем корабле, Телрик!» Прорычал Шейн, отпуская девушку. Он кивнул ей, молча веля идти к себе, а сам повернулся к дарицу. «Не смей вообще открывать свой поганый рот!» Капитан прошагал к своей каюте, намереваясь переодеться. Вскоре к нему присоединился сапер, помогая обработать рану на плече, оставленную ревуном, и запихивая ему в рот кусок старого сухаря, прихваченного по пути из столовой. Немного стирая с себя грязь, Шейн надел форму. Сейчас они с каранцем должны выглядеть, как офицеры флота Тименталы. Пока капитан заканчивал сборы, он отдал своему помощнику необходимые распоряжения, касающиеся предстоящей операции. Сапер утвердительно кивал, поглядывая на кобуру с бластером, которую его командир крепил на ремне. Возможно, оружие потребует сдать на базе. Нужно будет избежать этого». Через пару минут они собрались на мостике. Магра подтвердила готовность, ожидая команды на уничтожение. Они же приближались к астероиду, запрашивая разрешение произвести посадку. Ответом была тишина, и людям в каюте управления оставалось только переглядываться, гадая, намеренно это или же база пуста. Ваухан внезапно застонал и вытащил из кармана бесценный пропуск. «Это конкретно сократит наше время пребывания на этом куске камня. Но иного выхода не вижу». Молодой человек позволил саперу считать данные, и пёс передал их вместе с очередным запросом. Ответ пришёл спустя несколько минут. Разрешение они получили. Осталось завести путник в ангар и успеть исследовать базу до тех пор, пока выяснится, что сопровождающий их одареец — самозванец. Кристина старалась дышать ровно, успокаивая сама себя. Ее задача проста — помалкивать. Это было несложно, если учесть, что все ее мысли были заняты последним разговором с пиратом. Хотя почему это последним? Кристина взволнованно вздохнула и тут же почувствовала, как Шейн молча взял ее за руку, сплетая их пальцы. Стоило входному люку открыться, капитан отпустил ее. Девушка спустилась по трапу вслед за мужчинами. Охранников было четверо, как и прибывших. Вдобавок над их головами Кристина разглядела небольшой дрон. Он завис, словно блестящий жук, передавая полученную информацию о гостях вот только кому, пока оставалось неизвестным. Вооруженные эдерийцы встретили их враждебно, не позволяя отойти от корабля и веля сдать оружие на время пребывания на территории базы. Ваухан вышел вперед, всем своим видом выказывая пренебрежительное отношение к встречавшим их мужчинам. Он перешел на эдерийский, жестикулируя, не позволяя пешившему старшему охраны и рта раскрыть. Кристина изумленно наблюдала за спектаклем, стоя между Сапером и Шейном. На ее глазах выражение лиц эдерийцев менялось. Принимая вилла за некий ученый-авторитет, в итоге они уже выполняли его распоряжение. И как этому человеку удавалось так морочить людям голову? Продолжая общаться со старшим на непонятном ей языке, Ваухан прошелся по небольшому ангару. В нем находилась еще пара, пости небольших кораблей старой конструкции, но это могло усложнить их ситуацию. Ваухан повернулся к Шейну и кивнул ему, веля следовать за ним. Ее конвой двинулся по направлению к входу на базу, и Кристина заставила себя переставлять ноги. Предчувствие у нее было отвратительное. Она была благодарна Идерийцу за возможность оставить при себе оружие. Ее товарищи являлись лучшей защитой. Они попали в бесконечно длинный коридор с высоким, уходившим куда-то в темноту потолком. Освещение в этой части базы было слабым, видимо, она не использовалась под надобности обитателей этого места. Большие пустые помещения наводили тоску. Идти долго, далеко – это нехорошо. Уходить придется быстро, и все указывало на то, что отступление усложняется. Ваухан продолжал истязать охрану своим красноречием, но Кристина не могла не заметить, Как он повел плечами, выходит, что волновался. Прибывшие остановились перед следующими двустворчатыми металлическими дверьми. На них был установлен электронный замок, но стоило людям приблизиться, как они открылись, пропуская их. Дрон не последовал за ними, оставаясь патрулировать запрограммированный участок базы. Яркий свет резанул по глазам и был очень неожиданным после сумерек бесконечных коридоров. Они оказались в неком лабиринте, выстроенном из полупрозрачного пластика или стекла. Их вели дальше, и Кристина, не сдерживая любопытства, глядела по сторонам. То, что она приняла за лабиринт, оказалось множеством камер, примерно 5 на 5 метров. Некоторые из них соединялись между собой прозрачными переходами из неизвестного материала. Девушка видела силуэты, расположенные в камерах аппаратуры, Что-то тихо гудело, и пол под ногами мерно вибрировал. Она подняла голову, замечая очередной дрон у потолка. За ними снова следили. Еще немного, и они оказались в центре этой странной лаборатории. Не хватало только безумного профессора в белом мятом халате с вклокоченными волосами. Центральное помещение было круглой формы, заполненное вдоль стен большими экранами и кучей аппаратуры. Здесь работало несколько человек, и на появление гостей не обратили никакого внимания. Хорошо это было или плохо, Кристина пока не поняла. Один из дронов спустился вниз и завис совсем рядом с нею, будто пытаясь ближе разглядеть девушку своим единственным прозрачным глазом. Она попыталась отвернуться от него, через мгновение вздрагивает испуга. Совсем рядом с ними... В одной из камер что-то с чудовищной силой врезалось в одну из стен, затем еще раз и еще. Невозможно было понять, что там происходит, но Кристина готова была поклясться, что разглядела на голубоватом пластике отпечаток человеческой руки. «Водрик, не могли бы вы продолжить работу в изолированном режиме?» Нетерпеливый голос зазвучал с другой стороны помещения, вынуждая девушку отшатнуться к капитану. Напугавшая ее камера моментально сделалась полностью непрозрачной, скрывая происходившее за своими стенами. Подошедший к ним Эдеритс в белом комбинезоне поднял руку, приветствуя их группу. Глядя на него, Кристина поняла, что вероятнее всего у этой расы было принято сбрасывать слабых и некрасивых мальчиков со скалы. Очередной индивидуум модельной внешности и неопределенного возраста с живым интересом рассматривал ее. «Рад видеть вас лично, Дум Акхун!» Приветствуя вилла, проговорил человек в комбинезоне. «В союзе такой переполох. Я старший ученый станции. Мое имя — Вираун. Раун. Я проведу вас в более спокойное место, чтобы нас не отвлекали. Следуйте за мной!» Алайн услышал каждое слово, ожидая команды своего капитана. Оставалось только гадать, что происходило на Магре. Кораблю приходилось соблюдать режим тишины, так что пираты были и слепы, и глухи, находясь в готовности. Как только путник передаст сигнал на уничтожение, они будут обнаружены. Доктор вцепился здоровой рукой в подлокотник капитанского кресла, вслушиваясь в каждое произнесенное слово. «Что-то мне не нравится». Алайн снова вытер лоб рукавом. В подтверждении его слов раздался голос Бии. Согласно изученным данным из медицинского журнала, о собственных специфических характеристиках вербальной агрессии следует предположить наличие их в голосе Эви Рауна. Ты считаешь, что тот Эдерит знает, что Ваухал не тот, за кого себя выдает?» Тон то поднялся с кресла, подходя к сверкающей голограмме. высота голоса то, как объект интонирует свою речь, использует подчеркивание путем ударения на определенные слоги, говорит о том, что собеседник вызывает в говорящем человеке агрессию. «У нас проблемы, детка!» Торн страдальчески поглядел на Би. Голограмма сверкнула улыбкой, бесстрастно наблюдая за мучениями живого товарища. «Кап!» доктор окликнул Шейна по внутренней связи. «Мне кажется, этот гунша подозревает, что ему голову дурят. Будьте осторожны». Капитан никак внешне не отреагировал на слова доктора, раздавшиеся из микронаушника. Они поднимались на грузовом подъемнике, переделанном под обычный лифт для персонала. Раун обсуждал последние новости, полученные из очередного собрания ученых умов на основной базе ИСС на Ансархеде. Надо отдать должное Ваухону. Держался он отлично, живо и спокойно отвечая на вопросы коллеги. Только пару раз ему пришлось перевести разговор, избегая прямого ответа. Шейн сделал предупреждающий знак рукой Каранцу, прекрасно зная, что помощник заметит его. Сапер понял, что миссия, возможно, провалена и готов был действовать. Собственно, ничего сложного. Им нужно будет обезвредить находящуюся рядом охрану, и если придется, то и персонал. Шейн передаст сигнал Турну, и путник, укрываясь за собственным щитом, сделает парализующий выстрел, ненадолго выводя из строя все системы базы. Поскольку сам корабль находился внутри строения, эффект должен усилиться, что обеспечит им время для отступления. Правдоподобные манипуляции, находясь непосредственно на объекте, который подвергался воздействию волны, они не практиковали ранее. Оставалось надеяться, что щиты достойно уберегут сам путник. Магра уничтожит базу, когда их корабль покинет ее. Они оказались на решетчатом мостике. Лаборатории, которые группа только что покинула, находились под ними на уровень ниже. Кристина глянула вниз. Голова немедленно закружилась, и она взялась рукой за холодные перила. «Сюда!» Раун указал им рукой на несколько помещений, находившихся впереди. Мужчина набрал код на небольшой панели, вмонтированной в стену, и открыл одну из широких дверей. Она бесшумно скрылась в той самой стене, пропуская группу людей внутрь. «Охрана останется снаружи!» Внезапно заявил Раун, поднимая руку и останавливая офицеров. Саппер тихо заурчал, что вынудило ученого убрать руку, но он настоял на своем. «Офицеры, благодарю за содействие. Свою часть работы вы выполнили. Прошу подождать здесь, пока будут решены вопросы с моим коллегой». «Я предпочитаю держать своих людей под рукой, Раун», – настойчиво отозвался Ваухан. «А я, в свою очередь, предпочитаю соблюдение определенных правил на этой станции». Время поджимало. Вилл вынужден был сдаться, коротко кивая шейну. Капитан кивнул в ответ, оставаясь с каранцем перед дверью, которая плавно закрылась, отрезая их от Кристины и эдерийцев. Глаза Далака вспыхнули, и мужчина шумно вдохнул, заставляя себя успокоиться. В наушнике раздавался поток отменной брани от доктора, и капитану остро захотелось придушить товарища. У них было немного времени, чтобы оглядеться, пока их сообщники находились за дверьми. Судя по лабораториям на нижних уровнях, здесь проводились исследования. Только какого рода? Что или кто находился за стенами этих камер? Были подопытные разумные существа? Или это вовсе не то, чем могло показаться? Капитан расстегнул верхнюю пуговицу формы угрюмо глядя на сапера. Пес молча использовал их очередной условный жест. Он значил, что они ждут несколько минут и начинают действовать независимо от того, выйдут их товарищи или нет. Шейн вглядывался в полупрозрачные кубы, расположенные внизу, стискивая зубы так, что желваки на скулах стали заметны. Его даже перестало мучить рана на предплечье. Все мысли устремлялись туда, к закрытой двери. Понимая чувство друга, Сапер только прижал уши к лохматой голове. Кристина остановилась у двери, не решаясь отойти от нее. Вилл продолжил спорить с ученым, и она огляделась. Прямо перед ними располагалась стеклянная стена. За нею было темно. Перед конструкцией был установлен пульт и куча аппаратуры неизвестного назначения. На кабинет это помещение никак не походило. Было до дрожи жутко глядеть на это мрачное стекло и гадать, что за ним. У пульта управления, а Кристина решила, что это именно он, стояла пара кресел. Раун сел в одно из них, во второе предложил присесть Ваухану. Тот неохотно принял предложение, не сводя взгляда с девушки. На ее лице промелькнула тень раздражения. «Кажется, этот доктор Смурф и ее и за женщину не считал, а, возможно, и за разумное существо». Кристина сжала кулаки. «Раун знает обо всем, что тут творится. Давай же, Вилл, стукни его хорошенько и уйдем отсюда!» «Молчит. Она может говорить. Понимает нашу речь?» Поинтересовался ученый. «Каков уровень интеллекта?» «Подозреваю какие-то зачатки, но не уверен», — отозвался Вилл. «На корабле ее держали в отдельной каюте». Свою одежду извела, пришлось накинуть на тело то, что под руку попалось. Кристина глядела на сообщника из-под лобья. Издевался гад. Ваухан невозмутимо качнул головой. Неконтролируемая агрессия на лицо. Стараемся подбирать слова. Представляете, покусала офицера Шейна, пока конвоировали ее на корабль. Доктору пришлось наложить на руку больше десятка швов. «Сейчас она выглядит вполне спокойно. Контроль неплохой», — скептически ответил Раун. «Действие транквилизаторов еще не прошло». «Но по учащенному дыханию» — Вилл сделал ударение на последние слова, глядя на девушку. Кристина смогла понять его план, начиная дышать чаще и сжимать кулаки. Раун нахмурил светлые брови, вглядываясь в лицо девушки. «Если психическое состояние этой женщины так нестабильно, то я не понимаю, каким образом она была зачислена во флот», проговорил ученый, медленно растягивая слова. «Это была вынужденная мера», уверенно продолжил врать Ваухан. «Вы сами понимаете, каково количество желающих заполучить подобный шанс. Мне пришлось использовать свои связи, чтобы удержать ее на полонгаре. «Солгу, если скажу, что не использовал свои, чтобы иметь возможность наблюдать этот образец лично. Когда Улвик доложил в ИСС, то поднялась такая волна. Открытие этой планеты не должно пройти мимо Союза, вы понимаете это?» Горячо заговорил ученый. «Понять, каким образом удалось подчинить разум женских особей...» Ваухан прокашлялся в кулак и подмигнул Кристине, давая таким образом команду действовать. Они рисковали. Но им нужно было оценить систему безопасности в этом помещении и вынудить отвезти их к той лаборатории, где происходили исследования носителя. Девушка сделала резкий выпад к Рауну, придавая своему лицу безумное выражение. Упираясь своими руками в подлокотнике кресла, в котором сидел Эдерейц, Кристина приблизилась к его лицу. Рыча, переходя на родной русский, Она принялась нести первое, что пришло на ум. С горя вспомнился Пушкин и его письмо несчастной Татьяны Конигину. Ее захлестнула такая ярость, что на какой-то момент девушка поверила во все сказанное о ней Вауханом. «Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения! я никогда б не знала вас! Не знала горького мучения!» Наболело честное слово. Федерийц выпучил свои прозрачные глазенки, Затем засипел что-то нечленораздельное. Договорить Кристина не смогла. Рядом раздался уже знакомый гул, и, поворачивая голову, она увидела один из дронов, зависший у ее раскрасневшегося лица. На этот раз пленницу не изучали, в нее целились. Кристина сглотнула ком в горле, боясь пошевелиться. «Значит, понимаешь, что это?» сощурился Раун, довольный тем, что она замерла. «А теперь прочь!» Кристине пришлось подчиниться и отпрянуть от него. Ваухан быстро огляделся, пользуясь моментом. Еще два дрона объявились у выхода. Одновременно ему их не обезвредить. Значит, придется работать дальше. «Думаю, нам стоит поместить эту женщину в более надежное место». Вилл медленно поднялся, глядя, как моментально на его движение среагировала летающая охрана. Неразумно прибегать к крайним мерам, если учесть тот факт, что на данный момент это единственный объект для исследований. Шейн зло фыркнул, расслышав последние слова Идырица. Его счастье, что он находился за железной дверью, иначе пересчитал бы свои физиономии и все ступеньки до первого уровня. Объект для исследований. У них почти получилось убедить Рауна отвести их в лабораторию. «Кап! Кап!» хрипло заголосили в микронаушнике. Шейн стиснул зубы и тряхнул головой. «Торн сошел с ума!» «У нас гости!» «Продолжил доктор. «Только что произвел посадку! Это звездолет!» «Кап, не хочу вас пугать, но вас, кажется, раскрыли!» «Кто это?» «Не выдержал Шейн!» «Это Селена, и она очень зла! И она направляется к вам!» И они выставили охрану у путника. Мне не выйти, а вам не войти. Только что перестрелять их. Какой план, кап?» Сапер зарычал, видя, как в сопровождении охраны женщина в темном комбинезоне проходила по лабиринту. «Оставайся на месте, Торн. Я дам команду. Просто жди». Шейн тихо выругался, когда Селен подняла светлую голову и поглядела прямо на него. Кроваво-красными отблесками замерцали камни на гребнях, поддерживающих ее волосы. Капитан стиснул руками перила, отвечая женщине холодным взглядом. Женщина улыбнулась и перекинула длинную косу за спину. Легкая черная ткань ее комбинезона мягко вторила неспешным движением. Знала. Наслаждалась. Капитан разозлил тот факт, что принцесса уже считала себя одержавшей победу. Зря. Зря она так думала. Ее жажда пригнала эту Эдерику сюда. Селен просто не устояла. Шейн криво усмехнулся. Он знал, что Ваухан уже получил информацию о прибытии дочери своего правителя. Виллу придется импровизировать. И лучше всего оставаться за дверьми, пока он не отдаст команду Алайну. Селен поднялась на мостик, неспешно подошла и остановилась за пару шагов от гостей. Прозрачные глаза сверкнули, когда ее взгляд скользнул по капитану. «Вы можете сдаться, ваше высочество!» — глухо кинул ей далок.